Юстина. Ты важен, словно я. Ты красива, словно я. Я отважна, словно вы. Это не имеет особого значения. То, как мы выглядим, то, кто мы такие, что мы думаем, всё идёт по кругу. Только это важно: по кругу, по кругу и по кругу. Я сжимаю в руке коучюковый мячик размером с теннисный. Сильнее, слабее, сильнее. Терапевт реабилитации. Жимаю этот ёбаный мячик с утра до вечера. Потом бросаю его в стену, а он снова возвращается мне в руку. Будут слегка болеть мышцы, срастаться кость. Сжимаю, Стина, работай, девушка. Сжимай руку в кулак, а потом расслабляй, а потом снова. Всё нормально? спрашивает он. Я отважно, словно вы. Всё нормально? спрашивает он снова. Ты его не видишь. Он Позади, но ты знаешь, он сидит в кресле и читает газету. С ногой, заложенной на ногу. Ему не хватает только сигары. Он не может курить, потому что у него вживленный бипас. Он носит очки в золотой оправе. Он ужасен. Вчера ночью я сказала, что он выглядит как все то, что привело эту страну к краху. «Эта страна встает с колен», — засмеялся он. Скажи мне, если ты так наслаждаешься собой, от чего тебя не становится меньше? Потому что я хорошо сам себя перевариваю. Не знаю, от чего он продолжает об этом спрашивать, ведь знает, что всё нормально. Он ведь сам мне это сказал, когда в ту ночь приехал в Зыбர்க். Когда они бросили того парня в яму, брат Николая, когда я сломал руку в ту ночь, он нашёл меня на обочине, посветил фарами, давая мне знать, что это он. «А может, удостоверяюсь, что это я?» Когда вышел из машины, подошел и осмотрел меня с ног до головы. «Все уже нормально», — сказал тогда. «У меня сломана рука», — ответила я. «Мы едем в больницу. Пойдем». «Я всегда буду думать о нем. Он. До сих пор не знаю, как его называть. Для него у меня нет никакого названия, оборота речи. Мне не нравится его имя. Марек. Не подходит ему. Правда, я понятия не имею, какое бы подходило». Вчера ночью я подумала, что, возможно, я должна говорить с ним на вы. Попыталась. Он ужасно рассверпел. Ты с ним говорила? спрашивает он. Я оборачиваюсь. Нет. Он не читает газету, играет во что-то на телефоне. Пытается понять, во что играет его одиннадцатилетний сын. Мы увидимся с ним послезавтра. Большие пальцы его неумело танцуют в воздухе, кончик языка высовывается. Он и сам сейчас выглядит как одиннадцатилетний. Да, киваю я. Бросаю мячик о стену рядом с картиной дворника, которую я ненавижу, а он подпрыгивает в кресле. Мяч отскакивает от стены, от пола возвращается в мою ладонь. "Осторожней", говорит он с упрёком. "Да, я с ним говорила. И что? Не станет ставить палки в колёса?" Это не тот человек, который бы вообще ставил палки Он всегда лежал, а ты стояла над ним. Непрерывно улыбается он. Я тебе говорила, я тычу в него пальцем. Я ему говорила, ни слова о Николае, ни одного критического слова о Николае. Говорил это ему больше раз, чем он успел спросить, все ли у меня нормально. Я получу развод. Сажусь на пол. Когда делаю это, сквозь руку простреливает резкая боль, словно кто-то воткнул в нее тонкий и длинный провод. И что потом, спрашивает? Он. Я встаю, и он наконец откладывает эту блядскую игру, подходит ко мне. Даже сейчас дома на нём рубаха и штаны от костюма. Садится рядом, по-турецки, смешно. И что потом? Не знаю, что потом отвечаю я. Почему ты здесь? Я тут потому что он моя безопасность, потому что у меня нет другого выхода, потому что мне некуда идти. Потому что ты этого хочешь, говорю я ему. Нет уж, точно не из-за этого, отвечает он. Наверняка. Его голос такой низкий, что когда он говорит, тот всегда звучит так, словно бы его владелец шутит, словно пародирует кого-то. На самом деле том всегда сопротивлялся, говорю я. Он ничего не говорит, ждёт, что я скажу дальше. Я осматриваю комнату. Люблю её, но исключительно когда стою, потому что когда я лежу или сижу, то чувствую, что всё, что в ней есть, возвышается надо мной. Тяжёлая деревянная мебель, полки с книгами, кухня, большие окна с видом на Саскую Кемпу. Я тогда чувствую, что всё, что находится в этом помещении, устроило заговор и вот-вот на меня упадёт, как дерево в лесу. Я должна была его шантажировать. "Ты его любишь?" спрашивает он. «Я никогда никого не любила, Мара», отвечаю я, сама не зная, почему. Он придвигается. Садится напротив меня. Мы сейчас выглядим, как на какой-то глупой форме терапии. Я не знаю, собственно, от чего думаю о том, как мы выглядим. На самом деле я прячу за одни мысли другие, и мне это не слишком-то удается. Я думаю о яме, выкопанной в земле, и о связанном человеке. Думаю о больных и несчастных людях. Думаю об этом каждый день. о том, что когда я выйду из дома и поверну на ту улицу, на которую нужно, то увижу Зыбрк. Порой мне хочется блевать, порой нет. Когда мне хочется блевать, я бегу в туалет и всовываю в рот два пальца. Когда блюю, думаю о том, что блюю, так как не понимаю, кто кого убил на самом деле, кто на самом деле убийца. Вопросы, на которые можно найти ответ это не настоящие вопросы. Между убийством и рождением расстояние не больше, чем между ногтем и кожей. Миколай. Нельзя спасать падших. Человек тем самым уничтожает целые годы своей жизни, уничтожает себя. Бедный человек, он не подвижен, его просто толкают вперёд. Долгое время я чувствовал, что никому не могу об этом рассказать. Не только из-за Николая, из-за тех людей, из-за того, что мне всё ещё их жаль. Я их не боялась, знала и всё ещё знаю, что они никогда не обидят невиновного человека. Может, они уже закончили? Может, больше не обидят никого? Более того, бывали минуты, когда я подумывала, что они могут оказаться правы, что те люди из дома, которые стоят в нескольких минутах ходьбы отсюда, люди из клуба Винни-Пуха, тоже должны быть брошены в яму в земле, облиты бензином, сожжены. Впрочем, я не могла об этом говорить, если бы я кому-то сказала об этом, пришлось бы делать вид перед самой собой, что я это понимаю. А я совершенно не понимаю. ни капли, и до сих пор. Люди закрывали передо мной двери. Всю жизнь люди закрывали передо мной двери, но их-то там закрыли навсегда? Кто на самом деле знал всё с самого начала и кто на самом деле знает сейчас? Есть три правды, вы ведь знаете ту пословицу. И как ты его шантажировала? спрашивает он. Посмотри на меня, просит. Я смотрю на него. Как Не спрашивала, чего я не хотела писать о выборке. Не спрашивал, почему я постоянно выключаю телефон. Почему не хочу ни писать, ни работать, а только лежу в постели или реабилитирую руку, или постоянно смотрю телесериалы Netflix на его компьютере. Только раз спросил, что там случилось. В ту ночь, когда на рассвете с перевязанной рукой, по уши под кетоналом, я вышла вместе с ним из больницы в Щитна. Его я тоже шантажировала. Сказала: "Не спрашивай об этом, и я останусь с тобой". Он Кивнул. Ну, теперь спрашивает. «Как?» — повторяет снова. «Я чувствовал, что не могу никому говорить об этом, но со дня на день это чувство становилось все слабее. Словно Томаш Гловацкий зачаровал меня, а теперь медленно, через два месяца после бегства оттуда, его колдовство, наконец, развеивается. Преступление — это преступление. Мне порой хотелось бы тебя распороть, знаешь, как плюшевую игрушку и достать из ваты то, что там случилось на самом деле», — говорит Томаш. «Он. Думаешь, у меня внутри вата?» — спрашиваю я. Снова эта проклятущая рука. Врач говорит, что перелом скверный и может продолжать болеть до конца жизни. «Нет, не думаю», — говорит он. Я глубоко, очень глубоко вздыхаю. Открываю глаза. «Может, когда-то меня что-то доспасет? А может, я спасу себя сама?» «Я сказала ему, что дам ему развод и никому не скажу», — говорю я. О чём ты никому не скажешь, спрашивает он. Я беру мячик в руку, сжимаю, отпускаю, сжимаю. Я не курю вот уже месяц, даже не понимаю, как это случилось, просто позабыл об этом. Но сейчас вспоминаю, мамочке как же отчётливо вспоминаю. Всё, что находится в этом доме, устроило заговор, чтобы на меня опрокинуться. Насыпать надо мной курган. Я никогда не выйду из этой комнаты. Она, как лес, Я никогда не найду дорогу к двери. Все идет по кругу. Его глаза словно бритвы. Большая тюрьма. Что там, черт возьми, случилось? Спрашивает он меня. А я улыбаюсь, ему беру за руку и отвечаю вопросом на вопрос. «Ты честно хочешь знать?»